67 апрель 21. Что же мне делать, владыка? Все, что ты в силах, приложи свои усилия, чтобы нам было к чему приложить свою руку. И, прилагая свои, действуй совместно со мною, так как бы действовал не ты, но я, пребывающий в тебе. Прими лик мой и действуй в нем, как бы олицетворяя меня. Доверенный. Тот, кому доверяю действовать мною, как бы во мне, как бы себя отстранив и заменив себя мною, не я, но отец, пребывающий во мне, он творит. Формула великого действа, данная много веков назад, остается в силе.